Глава 3. Он живой? Слышь, Алендра, проверь, дышит ли он. А что сразу я, а что не Лори? Он же у нас тут самый смелый. Да ты видел этого самого смелого? Увидел человека с рукой на изнанку, чуть в обморок не упал. Говорю, проверь, дышит ли он, а я пока над трёмя постою. Зачем мы вообще припёрлись сюда? Голоса они звучали словно сквозь какую-то призму. Они были рядом, но вместе с тем где-то очень далеко. Но они где-то были там, по ту сторону пустоты, а я был где-то посреди тёмного ничто. Или ж только две гигантские тоненькие прорези светящихся глаз смотрели на меня. Они источали какую-то злобу, чувствовалась противоестественность. Они были не из нашего мира, не из нашей реальности. Миг, и один глаз приоткрылся чуть шире. Послышался тихий-тихий смешок. И мой разум что-то сковало, что-то стянуло, искало брешь в нём. Вокруг меня начало появляться множество красных восклицательных знаков, в таких же красных треугольников, знаки тревоги, большой опасности. Эти глаза, точнее, существо, что стояло за этими глазами, что-то пыталось во мне найти, что-то пыталось прочувствовать, но у него словно ничего не получалось. И он копал, копал, ещё раз копал. И от этого существо злилось и искало новые способы, давилось сильнее. Но сколь мне больно бы не было, я чувствовал надёжную защиту со стороны системы. Она защищала моё тело и мой разум. А ты стал сильнее, чем тогда? Или это не ты? Интересно. Надеюсь, мы скоро встретимся не в этом связующем пространстве, а в твоём или моём. Я буду ждать этой встречи, малыш. Хмыкнуло напоследок существо, после чего глаза закрылись, оставив лишь в огромном ничто две тонких линии ядовито-зелёного цвета. Я резко открыл глаза, тут же попытавшись вскочить на ноги. Тело моментально скрутило боль. Система выдала несколько предупреждений, на которые мне было абсолютно плевать. Я еле сдержал крик, зашипел, тихо проматерился, но не заорал. Отец всегда говорил, что нельзя показывать свою слабость, если больно терпи, бьют бей в ответ, даже если в итоге станет только хуже, но зато можно быть уверенным, что была предпринята попытка сделать всё, что только можно. Когда боль немного под успокоилась, я снова растянулся на койке, на которой лежал, осматривая из такого положения комнату. Судя по виду, обычный деревенский домик бревенчатой кладки. Такие нередко строили у меня в мире, предпочитая их кирпичным и каменным домам. В чём был плюс, я не знаю, видимо, в ком-то были сильные гены предков. Вот и появлялись такие строения. Сама комната была обставлена скромно: одна кровать, на которой я лежал, стол, который, по всей видимости, делали своими руками, деревянный шкаф, с весьма интересным узором на дверцах, а также растовое зеркало на этом шкафу. К столу прилагался стул, самый обыкновенный, две доски с ножками и спинкой из третьей доски. И напоследок комнату деревенского жителя дополняла картина с цветами. Аж приятно было на душе, что меня спасли обычные сельские люди. Почему спасли, а не взяли в плен? Но ну, как минимум, меня бы не стали укладывать в такую удобную кровать, оставив при этом одного. Как минимум, кто-нибудь добыл бы со мной рядом Плюс голоса. Все же я что-то слышал в том бреду, что у меня творился в голове. Вот только как именно я очутился в осознаваемом мной пространстве, но не являвшемся нашим миром, мне было неведомо. Сбросив с себя одеяло, я бегло осмотрел свое тело. К системе мне пока обращаться не хотелось. Она и так даст сухой ответ. Хотелось увидеть все своими глазами. А посмотреть было на что. Правая рука оказалась сломана. Сейчас она была вся перебинтована, причем достаточно туго. а также поддерживалась весьма умело сделанной шиной. Сразу было видно, что люди тут не в первый раз сталкиваются с переломами и, по всей видимости, с открытыми. Дальше было не так интересно, но зато немного красивее. Все мое тело было в гематомах, левая рука тоже перебинтована в месте попадания осколка, множество ссадин и царапин. Что-то мне подсказывает, что если бы не броня, я бы в живых не остался. «О, проснулся малой!» Зашёл старикан с какой-то старенькой винтовкой за спиной и в простецкой одежке. Ты вообще как себя чувствуешь? Понятно, что хреново, но конкретизируй. Башка трещит. Приподнялся я, а потом снова рухнул, так как боль отдала в обе руки и двигаться больно. Я сильно приложился. Ну, насколько сильно ты приложился, решать только тебе. Пожал плечами старик, после чего снял с себя винтовку, поставил её возле шкафа, закрыв за собой дверь, взял стул и сел возле меня. А вот последствия сейчас у тебя на глазах. Мне больше интересно, что тебе поддвигло прыгнуть с двухсотметрового обрыва? С жизнью хотел покончить? Так для этого есть способы попроще и не такие болезненные. Меня преследовали. Спокойно ответил я правду, но решил всю её не рассказывать. Я от преследователей убегал, не заметил обрыва, свалился вниз. Преследователи, наверное, решили, что я сдох, когда свалился. Не знаю. Я почти в самом начале обрыва врезался головой в камень. «Ха!» — усмехнулся старик. «Тебе показать, что стало со шлемом, который мы с тебя еле стянули?» «Ну, давайте!» — медленно кивнул я и повернул голову лицом к старику. Старик был реально стариком, как бы глупо это ни звучало. Морщинистое лицо, полузакрытые глаза, полностью седые волосы и пышная, но короткая борода, за которой хозяин дома, как несложно понять, следил. «Ха!» На нём была простая хлопчатобумажная рубаха на пуговицах с каким-то незамысловатым, давно выгоревшим рисунком, военные штаны цвета хаки, а также какие-то болотоходы. Создавал он уверенное впечатление опытного охотника, либо просто лесника. О, вот он, восторженно пробасил старик, тут же выпрямившись, держа в руках мой шлем, вытащинный из-под кровати. На, любуйся. Я взял в левую руку кусок металла, Иначе это назвать было просто невозможно. Три вмятины, две пробоины. И все это я получил, когда падал. Как мне удалось сохранить голову целой, вопрос века для меня. Ибо мне как минимум должны были впиться в голову разорванные участки шлема. В общем, сынок, ты чудом остался жив. Вздохнул старик, уперев руки ладонями в колени. Ты от кого так бежал, что обрыва-то не заметил? Не могу поверить, что хозяина этой планеты кто-то попытался убить. «Вы меня узнали?» Удивился я, отдав шлем обратно в руки старику, а тот его взял и положил на стол. «Узнал? А чего тебе не узнать-то?» Пожал плечами старик. «Я был в личной гвардии у твоего деда, пока он был во главе семейства, и его не отправили на списание, как мы это называем. С пеленок тебя видал. Как-то раз ты моим отрядом как солдатиками играл. Нам тогда всем понравилось. Юный парень, а уже что-то представлял от тактики». Эх, хорошие были времена. И почему я каждый раз встречаю людей, которые знали либо моего отца, либо моего деда, а я их не помню?» Усмехнулся я. «И как так получается?» «Да легко», — улыбнулся дед. «Просто мы, старики, вспоминаем молодость чаще, чем молодые, свое детство. При этом детство из-за особенностей человека запомнить сложнее. А вот молодость запоминается ой, как хорошо. Я вот помню, каким ты был активным пареньком». вечно грозился возглавить свою личную армию и изменить весь миропорядок. Забавно, улыбнулся я, уставившись в потолок. Ни черта такого не помню. А ещё тебя частенько по телевизору крутили примерно с год назад. усмехнулся старик и хитро улыбнулся. Сложно забыть лицо, которое каждый день мелькает по новостям планетарным. Тоже верно, кивнул я. Что вообще про меня говорят? Мертвецом объявили, чай? Ага, кивнул старик. Ты меня прости, что без должного уважения к тебе отношусь. Возраст такой, привык с молодёжью на ты. Вон, у меня три дубалома живут по соседству. Они-то тебя из воды и вытащили. А, к чему я это? А молодёжи вокруг полно. Все они меня на вы, да на вы, а я их на ты. Вот и привык с молодыми так общаться. Кстати, меня Грань звать. Или как тут кличут, старик Гран. Вот. Но хоть в представление не нуждаю, всё же представлюсь. Резко поднялся я, усевшись на койке. Чёрт, голова. В общем, тебе, Рейсон, законный владетель этой планеты, последний руководитель до моего отбытия. Думал, что тут самобытность хорошо организована, после себя решил никого не оставлять. А было кого, усмехнулся старик. Слушай, мы все тут знаем, что ваша семья в хорошей ссоре со всем остальным вашим кланом. Тебе бы свой собственный клан создать. Вот только тебя быстро сметут. проходили через это. Как-то раз участвовал в зачистке планеты мятежников. Камне на камне не оставили. Миллиард погибших. Ужас. Вот из-за этого и не хочу отделяться от клана, а изменить его политику. Ну, думаю, вам можно доверять, старый Гран. Призадумался я на мгновение, всматриваясь в дверь, а потом начал чуть тише говорить. Все слышали, что меня официально объявили погибшим. Это клевета. Мне только надо добраться до ближайшего межзвёздного радиотранслятора, чтобы это доказать. У каждого аристократа есть свой уникальный генетический слепок, который зарегистрирован в базе данных Галактического совета. Попытка захватить таким образом власть на моей планете противозаконна. Это как минимум клевета и обман, ну там ещё с десяток пунктов. Перечислять всё не вижу смысла. Если я смогу всему миру показать, что я жив, тем самым вскрыв лицемерие главы клана к ним в мир прибудет отряд следователей с двумя полками карателей. В общем, главное добраться. О, сынок, скривило лицо старик. С этим большие проблемы. Думаю, что глава твоего клана тоже подумал в этом направлении. В общем, все такие ретрансляторы отключили. А мне так нравились некоторые сериалы из другой звёздной системы. Там такие актрисы. Печально, но тебе надо искать другой способ. Тогда только один, улыбнулся я, проявлеть как можно больше внимания. Как никак я теперь боец академии. А если академия узнает, что тут кто-то пытается просто так устранить их подчинённого, они на месте стоять не будут. А не мелкого атлета для того в иерархии академии. С лёгкой улыбкой и прищуром посмотрел на меня старикан. Ты по сути обычный рядовой боец. Нет, дед, тут ты не прав. Я первый аристократ в их учебном заведении. Отец не в счет. Его в строй зачислили без обучения. Из-за необходимости какой-то. Так вот, за аристократа, что может повлиять на политику в будущем, они будут бороться. Смотри сам. Пожал плечами дед. Ты жрать-то хочешь? А то у нас жареная картошечка только подоспела. До да соления достали. Как раз готовились к твоему пробуждению. А долго я спал. Задал с самого начала волнующий меня вопрос. Двое суток, как тебя сюда принесли, почесал бороду Граний. А сколько ты в воде лежал, прибившись к берегу, одним богам известно. Но покушать тебе явно надо, вон уже весь жирок ушёл с тела. Только ты это, сам не пытайся вставать. У тебя лодыжка вывернута была, может побаливать. Хоть я тебе и встал её на место. Спасибо огромное за предупреждение, попытался изобразить я поклон сидя на кровати, но получилось только более затяжной кивок головой. А кто тогда мне поможет к столу проследовать? Не люблю в кровати есть. Сейчас внучку к тебе пришлю, поможет встать. Поднялся на ноги старик, убрав на место стул. Главное, сиди и жди, и не беспокойся. Мы в глухом лесу, к нам сюда опасно ходить, да и дорогу найти тяжело. Специально такое место подбирал. Только по воздуху можно, либо пешком придётся километров 5 идти. Явно внучка с вами не живёт, усмехнулся я. Так это Она не родная мне внучка, снова усмехнулся старик. У меня детей даже родных нет. Тут только спасённые мною дети, которые в лесу потерялись. Была другая молодёжь, но они уходят со временем в большой мир, как только опыта набираются. Потом в новостях мелькают, мол, хорошие охотники. Аж сердце радуется. Ладно, это, пойду я, а то так долго с тобой общаться могу. Сейчас внучка Лина подойдёт. Хорошо. На этот раз усмехнулся уже я, после чего уставился на свои ладони. Когда старик вышел, я стал ещё раз осматривать комнату, так как она находилась немного под другим углом. Я рассчитывал, что обнаружу свою одежду, но как я понял, она находилась под кроватью. Надо было в неё одеться, но я сейчас явно не смогу этого сделать сам, а перед обычной девушкой в одном нательном белье находиться как-то невежливо. Но поделать я ничего не мог. Одна рука была ранена, другая сломана. Вот теперь можно было и в систему залезть. Там же должно быть какая-то программа подсчёта времени восстановления той или иной травмы. Иначе зачем нужна вообще эта система мониторинга организма и травм? Перед глазами появилась моя проекция, которая потом разделилась на четыре отдельных. Все они были идентичны тем, что были у меня во внутреннем мире, в котором происходит улучшение организма. Запустив анализ, система сразу начала указывать восклицательными знаками на те места, где имелись те или иные повреждения. Всего их насчиталось больше двух сотен штук. Основное количество всякие ушибы на коже, их было больше 70%. Дальше были ушибы органов, лёгкое сотрясение мозга, воспаление тканей и тому подобное. Самое страшное как раз заключалось в моих руках. На левом плече была рвана и довольно глубокая до кости рана. Она считалась травмой средней тяжести, влияющей на функционирование всей руки в целом, снижающей её производительность на время восстановления травмы. Срок восстановления травмы на левой руке составлял 11 дней. Тут большую роль играло улучшение моих мышечных тканей. Вот со второй травмой всё обстояло куда хуже. Похоже, придётся учиться воевать первое время одной правой рукой. Кость сломалась со смещением. Конечно, всё зафиксировали хорошо, даже как-то осколки все удалили. Но срастаться кость будет больше 3 недель, 23 дня, если быть точным. А мне на этой планете ещё ровно 4 недели быть. Не могу я столько времени терять, чтобы потом в последние 5 дней всё решить. Придётся с шиной на руке бегать, либо с фиксатором специальным. Когда вошла в комнату девушка, кстати, весьма приятная наружности, если вспоминать некоторых моих прислужниц из деревень. Как говорят про таких, её поцеловала солнце. Она была вся в веснушках, но они делали её внешность только милее. У неё были голубые глаза и рыже-огненные волосы. Интересное сочетание. Нос был идеально прямой, что было редкостью на моей памяти. Обычно носы либо с горбинки, либо впалые. А тут просто идеально прямой и узкий. Брови были тоненькими, ушки маленькими, прижатыми, а в мочке ушей были вставлены сережки в виде кольца. Губы пышные, но в меру. Внешность была оригинальная, но по-своему притягательная. «Сэр, понимая мой типаж внешности, редкость на вашей планете». Видно, смутилась девушка. Но не надо меня пожирать взглядом, пожалуйста. Это мне льстит, что аристократ на меня заглядывается, но прошу прощения. Потряс я головой, чтобы прийти в себя. Просто не ожидал увидеть такую красавицу. Интересно, у вас внешность заставляет реально засматриваться. Лина же, да? Да, мистер Тиберий, кивнула девушка и улыбнулась. По образованию хирург-травматолог. Не спрашивайте, как тут оказалось. Не хочу вспоминать. Болезненная история, но я рада, что оказалась здесь. Могу всем усилилу помогать, и вам хорошо помогла. Правда, оборудования должно тут не было. Из-за этого вам могла мышцу повредить. Не повредила. Посмотрел я на свою руку. И все осколки удалила, и кость правильно расположила, хорошо её зафиксировала. Хотел бы я тебя пригласить в свою резиденцию работать, но вы пока не могу. А вы как поняли? Искренне удивилась девушка. Вы вроде как военное образование получаете, а не медицинское. Да даже бы опытный медик не смог просто взглянув на руку определить, хорошо ли проведена операция. Скажем так, усмехнулся я. У всех есть свои тайны. Раз ты меня оперировала, то значит и переодевала. Стесняться тебя не буду. Поможешь одеться, а то немного не в состоянии. Негоже за столом в таком виде сидеть. Меня для этого сюда и послали. Кивнула девушка, после чего присела и достала из-под кровати коробку с моей одеждой. Я тут ваш мундир подлатала, думаю, будет нормально смотреться. «Эх, хорошая девушка. Жаль, даже не полукровка. А тут точно не отпустил бы. Или это гормоны сейчас за меня говорят? Система? Ну да, гормоны. А ну и фиг с ним. Зато душе приятно. Наконец, снова обо мне заботятся».